Глава 73. За два часа Робби и Рил собрали вещи, выписались из отеля и прибыли в аэропорт в окрестностях Дублина. «Ты в этом уверен, Робби?» спросил Рил уже в пятый раз. «Если хочешь гарантии, я их дать не могу, но в остальном чертовски уверен». Рил выглянула из окна терминала. «А если ты ошибся? Если мы уедем, а тут что-нибудь стрясется?» «Значит, стрясется», — бесстрастным тоном откликнулся он. Всю ответственность я беру на себя. Меня не волнует, кто берет ответственность. Как и меня, я просто хочу этому помешать. Значит, вместо ликвидации верхушки большой восьмерки они планируют обезглавить ближневосточные государства? Ничего себе скачок. Я это не планировал, так что за логику отвечать не могу. И все равно это ужасный риск. Да, даже если все пойдет по плану, речь идет о сценарии катастрофы. Запад привык выбирать марионеток и наделять их властью. Марионетка заставляет всех ходить по струнке, и в регионе царит мир. Вспомни Шаха Ирана. И Саддам был нашим другом, пока не перестал быть им. Я уверен, люди, которых хотят привести к власти, прошли тщательный отбор. Помнишь Ахмади? Это один субъект и одна страна. Просто отстрел поодиночке. Теперь же они собираются ввести всех марионеток одним махом. Но меры безопасности примут и в Канаде, не такие, как в Дублине, и службы безопасности другого рода. Но все опять-таки сводится к тому, как нам двоим этому помешать. «У нас целый перелет в запасе, чтобы состряпать план», — заявил Робби. «Ты правда думаешь, что мы сумеем расписать все за семь часов?» «Нет». «Тогда что же?» — Не унимался Маусирил. «У нас их восемь. Я посмотрел полетный график. Сильный встречный ветер». «Робби, хорош прикалываться!» «Лишний час есть лишний час. Но как ни крути, мы должны попытаться, потому что если не попытаемся, это произойдет». Они сели на свой борт. Полчаса спустя частные крылья понесли их строго на запад. Робби собрал в интернете всю информацию, какую только смог найти, по мероприятию, куда они собрались. После ее изучения Рил устроилась поудобнее и сказала... У нас недостаточно разведданных, чтобы провернуть это. Ну, Джанет Ди Карло сказала то, что может нам помочь. Пропавший персонал, миссии которых вообще не должно быть. Так что мы можем увидеть здесь кое-кого из старых друзей. Не исключено, с сомнением проронил Рил. Робер расправил затекшие плечи. Как только сядем, времени у нас будет в обрез. Начало завтра утром. «Если удар нанесут сегодня, пока публика только пребывает, у нас не шанса». «Не нанесут. Им надо придать делу видимость натуральности, иначе это возбудит подозрение. Террористы всегда стараются, чтобы удар получился символическим жестом. Саммит должен быть в полном разгаре, прежде чем по нему жахнут». «Значит, на церемонии открытия?» «Мне так кажется», — Робби кивнул. Встав, он налил две чашки кофе в небольшом баре, пристроенном к переборке. Поставив одну чашку перед Рил, снова уселся в кресло. «У меня к тебе вопрос», — сказал он. «Вне всякой связи с предстоящим». Выпрямившись в кресле, Рил пристально посмотрел на него. «Что?» «Это ведь ты спасла мою задницу дома у Дикарла, правда?» «Да». «Ты не была обязана. Правду говоря, это было очень рискованно». «Все, что мы делаем, очень рискованно». «Это не ответ Джессика». Она отхлебнула кофе. Решила, что раз втянула тебя в этот бардак, то обязана приглядеть за тобой. Вроде того, как на восточном побережье. Нет в мире совершенства, уил, Это было поначалу. Я просто хотела выжить, чтобы доделать это. А после поменяла мнение. Мнение на мой счет. Увидеть твою смерть не доставило бы мне удовольствия. Она на несколько секунд отвела взгляд. Робби заметил, что ее рука дрожит. Когда Риу снова обернулась, лицо ее было невозмутимо. «Ну что, покончили с этим? Теперь поехали?» «Поехали», — отозвался Робби. И до конца полета они не занимались ничем, кроме ловли блох в своих планах, выискивая каждый изъян, каждое преимущество. Уже незадолго до посадки в Канаде Рил откинулась на спинку кресла, потерла глаза и поглядела на Робби. «Итак, предположим, что мы все-таки вышли. Что у тебя дальше по программе?» «Ты думала о будущем?» — он пожал плечами. Я просто устала, Роби. Понимаю, — Уил кивнул. Орел пригляделась к нему повнимательней. — Ты по ней скучаешь? По женщине, что тебя ранило? — Нет. Но тон у него был неубедительный. Джессика уселась поудобнее. — Порядок. Я виню себя. — За то, что ты человек? — За то, что делаю свое дело. Она устремила на него пристальный взгляд. — Требующее, чтобы ты не был человеком. Дело есть Дело. «А жизнь есть жизнь. Имеешь или то, или то». «Значит, разбегаемся», — он тряхнул головой. «А сколько еще таких, что продержались столько же, сколько и мы?» «Наверное, не так уж много». «Должно быть, ты думал о дальнейшей жизни?» «Думал. Но всерьез, пожалуй, ни разу». «Я бы почтительно посоветовала тебе озадачиться этим. Потому что, может, реально повезти, и мы останемся в живых».